Когда во что-то вкладываешь свой труд, начинаешь это любить. Вы меня понимаете? Она его понимала. И, услышав, что он любит то же, что больше всего на свете любит она, почувствовала особую к нему теплоту. И вот как я рассудил. Папеньки вашего не стало. Керрин уходит в монастырь. В Таре остаемся мы со Сьюлин. А это значит, что я не могу жить в Таре, если не женюсь на ней.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 Колет дрова, того и глядя ногу оттяпает. Да он прямой борозды проложить не может. Заставь маленького бой идти за плугом, получится, наверное, не хуже. А уж то, как и что сажать и сеять, он вам такие чудеса нагородит, хоть книгу пиши. Но не его тут вина. Просто он был воспитан иначе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 ни негров, и осталось мало книг. Но это ничего не меняет. Не так Кэшли воспитан, чтобы ходить за плугом и обтесывать колья для ограды. Что же тут удивительного, если он хочет уехать из Стары? Но не может она отпустить его из Джорджии. На крайний случай она заставит Фрэнка дать ему работу в лавке. Пусть рассчитает мальчишку, который стоит у него сейчас за прилавком.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 И хоть остригивая ее наголо, мистер Охарак жизни не вернешь. К тому же она искренне верила, что так будет лучше. Я как раз хотел спросить тебя, причем тут с Юлин? Алекс говорил какими-то загадками, сказал только, что ее надо бы выдрать. Что она натворила? Да, люди здорово на нее злые.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 Тут она вспомнила о Джералде, о том, что он лежит мертвой в гостиной, и разрыдалась горько, со всхлипами. Уилла обхватил ее за плечи и молча прижал к себе. Они медленно ехали в сгущавшихся сумерках по потряской дороги. Голова Скарлетт покоилась на плече Уилла. Чепец съехал на бок, а она думала о Джералде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 Селлин.